Глава 34. Реакция Кристиана была настолько красноречивой, что мне стало не по себе. Под чем я подписалась, выпрашивая свободу себе и друзьям? Неужели все так плохо? Что от меня требуется? Я постаралась сделать вид, что ничуть не испугана. «Нет, Кэти, не делай этого! Ты не знаешь, во что ввязалась!» Кристиан наплевал на правила поведения на собрании высших чинов министерства и пытался образумить меня. Что страшного в исследованиях и сотрудничестве? Я постаралась, чтобы мой голос звучал беззаботно, хотя душа уже улетела в пятки и залегла на дно. — Договор есть договор, — безапелляционно провозгласил профессор Скрут. Магна приняла решение, и мы с уважением отнеслись к этому. Так что, уважаемый служитель закона, перестаньте влиять на магну. Ни к чему хорошему это не приведет. Не заставляйте нас применять к вам усмирительные чары. Крис понурил голову. «Я поняла, что больше вмешиваться он не будет, чтобы не навредить ни себе, ни мне. Уж больно влиятельные люди окружали нас. И на карту, судя по всему, было много поставлено. Мне не позволят изменить решение». «Приступайте», — решительно заявила я. «Все равно перед смертью не надышишься. Чем быстрее закончим, тем быстрее они нас отпустят». Крис покачал головой. Мужчины возбужденно заговорили между собой. Профессор Скрут потер довольно ладони, как паук в предвкушении лакомства мухой. «Да уж, страшно быть мухой!» «Начнем с малого», — возвестил один из мужчин. «Магна Кэти, мы знаем, что вы смогли применить заклятие невидимости. Продемонстрируйте нам его и расскажите об алгоритме. Они что, не знают, как становиться невидимым?» Неужто я в попытке спрятаться от Криса сделала нечто необычное? Впрочем, судя по изумленному взгляду Ланы, я явно была в ударе. Помнится, она тогда говорила, что я спряталась в иной реальности. А что в этом странного? Если можно в Чете создавать иные реальности и уходить туда, то в чем проблема? Правда, потом Лана сказала, что так умеют делать только иные. Наверное, поэтому я сейчас тут исследуют мою иную сущность? Только зря надеются, что я знаю, как ее продемонстрировать. Тогда это получилось случайно, от испуга быть найденной. А сейчас под нажимом у меня ничего не выйдет. Впрочем, надо попробовать». Попробовала, напряглась, всеми силами попыталась стать невидимой, но не получилось. Хоть старайся, хоть нет, результат один. «Я не могу», — призналась я. «Я же говорил», — воскликнул один из мужчин. Она не может воспроизвести ту магию, что ей была подвластна. — Ага, знают, что прежде я была более сильной, а после нескольких лет в неволшебном мире изменилась. А что вы хотели? Я вообще не знаю, чего от меня требуется. — Ввиду эмоциональной нестабильности Магны, исследование терпит неудачу, заметил главный магистр магии. Пустая трата времени, невозможно заставить перейти в иную реальность. Но она иная и должна уметь это делать. У них завязался диспут. Должна и уметь — это разные вещи. Магистр явно благоволил мне. Она напугана, обескуражена. Я считаю, что Магне нужны благоприятные обстоятельства. Последний раз выброс произошел в шоковом состоянии. Это он, видимо, о том, как я спряталась от Криса и Ланы. Именно это заставило Магну проявить свой дар. Чего это они говорят обо мне так, словно меня тут нет? Верх бестактности. Пора ее отправить в отдел извлечения истин. Профессор Скрут был недружелюбен. Казалось, он протянет ко мне свои руки щупальца и за гроба стоит не только тело, но и душу. Меня передернуло. Перспектива оказаться в отделе извлечения истины совсем не прельщала меня. Захотелось спрятаться. Показалось, что я сжимаюсь, скукоживаюсь, как изюминка. Поняла, что становлюсь невидимой. Значит, удалось перейти в иную реальность. Как только мне пригрозили отделом истин, я подсознательно использовала свой дар. Я невидимо, Следующие слова чиновников подтвердили мою догадку. Вот что я вам говорил, — довольно выкрикнул главный магистр. Она очень эмоциональная натура, а страх — сильнейшая из человеческих чувств, потому он и действует на нее лучше. Интересный дар, — поддакнул один из мужчин. А главное без примеси инородных вмешательств, говоривший смотрел сквозь меня. Да, я заметил, как распространились сильные энергетические вибрации, закивал еще один мужчина. Очень хорошо. Теперь нужно проверить дар выбора. Не помешало бы, согласился профессор Скрут. Передо мной прямо в пустоте зависли несколько десятков глиняных кувшинов. Я с удивлением воззрилась на них. Чего от меня хотят? Магнок эти. В одном из кувшинов лежит сверток. Найдите его». Главный магистр прищурился, будто хотел заглянуть внутрь меня. Впрочем, в данной ситуации можно было глянуть лишь сквозь меня, причем в полном смысле этого слова. «А чего его искать? Я даже удивилась этому заданию. Вон же кувшин, в котором сверток. Правда, кувшин ничем не отличается от остальных, но я точно знаю, что сверток там». «Где сверток, магна?» Это уже вопрошал один из мужчин, таращась куда-то рядом со мной. «Здесь?» Я потянулась к нужному кувшину и тронула его. Он закачался. «Как же странно не видеть свою руку! Обалдеть! Впрочем, чему удивляться? Я же невидимая! Только вот жаль, что ничего не знаю ни о даре невидимости, ни о том, как удалось узнать про кувшин». «Выходите из иной реальности, Магна!» — добродушно велел главный магистр. «Исследование завершено!» «Вы действительно иная, мощная, хоть пока неуверенная. Черпаете энергию из иной реальности и знаете, как применить ее». «Ничего я не знаю!» – вспылила. Ощутила какое-то скольжение и поняла, что вернулась. Я снова видимая. С удивлением посмотрела на ладонь с растопыренными пальцами, будто ни разу не видела. «Я не знаю, как у меня получается то, что получается!» а она еще и самобытная с удовольствием подметил один из собравшихся хватит таращиться на меня как на лабораторную мышь ожесточенно выдохнула я ощущая немыслимую уязвимость будто меня хотели препарировать заживо оставьте ее заступился за меня крис он сгреб меня в охапку и прижал к себе я уткнулась лицом ему в грудь и часто задышала стараясь унять неосознанный страх так это она еще неосознанная услышала я слова одного из мужчин, приглушенные гулкими ударами сердца Криса. «Представьте, если она еще и полюбит...» Я затаила дыхание. «К чему это он клонит?» «Или вспомнит былую любовь», цинично поддакнул другой. Крис дернулся. Но присутствующим не было дела до его чувств. Они хотели исследовать меня, забыв о деликатности и об элементарной человечности. Я тяжело вздохнула, Причувствуя беду.